19. Дата праздника неумолимо приближалась, а Юля никак не могла сосредоточиться и, наконец-то, выстроить сценарий вечеринки. Приблизительно она, конечно же, представляла себе ход вечера, но плотно решила заняться вопросом в выходные накануне праздника. Понимала, что рискует, но уж так вышло. Впереди целая суббота и половина воскресенья. Тем более после встречи с Лёлей Может, и ещё какие мысли в голову придут. И, конечно, вечер пятницы. Самое любимое время. Как прекрасно осознавать, что впереди у тебя целых два свободных дня. По дороге с работы набрала книг в библиотеке, фильмов в видеотеке. Заодно взяла и фильм с Моникой Витти. Девушку задели слова повара не на шутку. Она всегда думала, что слишком проста и открыта, и именно поэтому никто за ней и никогда толком не ухаживал. Основные романы были в школе. Там действительно кипели страсти. Она была влюблена в мальчика из параллельного класса. Он вроде как тоже был в неё влюблён. Но совершенно неожиданно, сразу же после выпускного, подал заявление в ЗАГС со своей одноклассницей. Юля тогда рыдала, пошла выяснять отношения домой к мальчику как сейчас, вспомнила весь свой стыд, когда она позвонила в дверь. Потом ещё долго думала, почему было не позвонить по телефону, зачем было переться домой. На звонок вышла мама мальчика. Первое, что поразило Юлю — халат, кое-как опоясанный шнурком, явно не отсюда. Да и сам халат был не очень свежим, пуговицы оторваны, поэтому и шнурок. И мама вся какая-то неприбранная, с немытой головой. «Тебе чего?» «Я к Мише. Ты к не переехал?» «Уже?» — тупо спросила Юля. «Ещё!» — гаркнула женщина и хлопнула дверью перед носом девочки. Потом зачем-то приоткрыла дверь через цепочку. Может быть, боялась, что Юля начнёт её бить? «И нечего тут ходить. Гордость-то имей!» Лучше б она эту дверь не приоткрывала. Про гордость Юля запомнила на всю жизнь. Она тогда поклялась себе, что больше ей такое никто в вину не поставит. И заморозилась на долгие годы. Но никто её отмораживать и не собирался. Институтский брак никаких эмоций не принёс. Она сама удивилась, зачем она в этот брак пошла. Ни будущий муж особо ей не нравился, ни, похоже, она ему. Все шли, и она пошла, как и поступать в институт. Лишь бы поступить. Хоть куда-нибудь. Она не задумывалась о стадном рефлексе, но такое было время. Все в нём жили, и все не задумывались. В пионеры так в пионеры. В комсомол, замуж. А если не ходить? И что будет? Почему-то казалось, что-то обязательно произойдёт. Сродни извержению вулкана. Осудят. О ней будут говорить. Кто? Зачем? Это уже потом она поняла, что если и будут говорить, то ровно два дня. Но от силы два месяца. И никому она, в принципе, неинтересна. Вышла замуж, все вокруг немного оживились. Надо же, и чего он в ней нашёл? Развелись? Ясное дело, и не нужно было это дело начинать. Тогда она ещё очень резко реагировала. Даже не на предательство мужа, а именно на людскую молву. Мать тогда была не помощницей в любовных страданиях. А я говорила. Это всё, что могла она сказать. Люба тоже высказалась хоть стой, хоть падай. Даже такого не смогла удержать. Прекрасная поддержка. И только Лёля постфактум посоветовала. «Проговори сама с собой. И постарайся оценить ситуацию. С холодной головой. Времени ведь много прошло. Почему?» что произошло. И придумай, что будет дальше, что-нибудь красивое. И живи по этому плану. Лёля была особенной. Она редко давала советы, а может, и вообще не давала. Но она давала возможность высказаться. Нечасто, много говорила сама, вспоминала, но очень чётко понимала, вот сегодня нужно дать возможность выговориться. И тоже итоги не подводила. Вот видишь, значит, так должно было случиться. А своя комната — это всегда кстати. Но тогда Юля действительно покрылась коркой льда и долго жила в состоянии лёгкой заморозки. И тут на тебе, оказывается, она загадка. Молчит многозначительно. Девушка подошла к зеркалу, собрала волосы в пучок и ярко накрасила губы. Подумала ещё и нарисовала стрелки в уголках глаз. А что? Тигрица. Широкие скулы и красивая шея тут же выдвинулись на передний план. Она улыбнулась. Про свою улыбку она знала. Улыбка меняла девушку в корне. И дело не в красивых и ровных зубах. Зубов было явно больше, чем в учебниках по анатомии. Улыбка раскрывала глаза. Смешливые и задорные. Так бывает. Пока человек серьёзен, лицо одно. Начинает улыбаться и на тебе. Ты, оказывается, этого человека и не знал совсем. Именно так было с Юлей. И почему они с сестрой такие разные? Совсем друг на друга не похожи. Так они и с матерью разные. Объединяло одно — стремление к тяжеловесности, а если на чистоту — к лишнему весу. Только Юлька боролась, а мама с сестрой — нет. Она не стала стирать косметику, вставила кассету в видеомагнитофон и села смотреть самый известный фильм с Моникой Витти «Приключения». Море, совместный отдых, муж подруги. И вдруг подруга исчезает. Да, действительно, это Витти какая-то инопланетная. Роли в фильме никакой, а от неё тут всё зависит. Именно она придаёт и фильму, и истории ту таинственность, «Стильность, энергетику, загадочность». Юля ещё раз подошла к зеркалу и попыталась встать в полоборота. Так и пошла спать, вся в поисках себя. Рано утром её разбудил телефонный звонок. По ту сторону всхлипывала Люба. «Гад! Чтоб он провалился!» Люба звонила крайне редко. За поддержание отношений всегда отвечала сестра-старшая. Люба снисходительно принимала заботу о себе. Звонила исключительно по делу. Сердце ухнуло в пятки. «Квартира. Пожалуйста, по порядку». Юля попыталась говорить как можно спокойнее. «Он её проиграл!» «То есть как? Ты же говорила про бизнес, что у Кирилла какое-то дело». Так и думала, что у него там какой-то бизнес. А сегодня он не ночевал дома. Утром пришли двое и начали мне угрожать. И Люба завыла белугой. — Господи, да не реви ты! Я сейчас приеду. Юля умылась кое-как и помчалась к сестре. Пулей взлетела на пятый этаж. По голосу Любы можно было предположить что угодно, лишь бы была жива. Крутилась в голове у девушки. Чёрт с ней с квартирой, в конце концов. Люба открыла дверь зарёванная, но уже вполне вменяемая. «Проходи», — обречённо сказала она и прошаркала в комнату. «Купи ты себе тапки нормальные, сколько раз, — говорю. При тут тапки?» «Тапки действительно ни при чём. Если даже купишь, наверное, это делу не поможет». «Ну?» «Что, ну?» Я под утро уснула, всё ждала его. Не каждый же день муж дома не ночует. И вдруг начали в дверь дубасить. «У вас звонок не работает?» «Ну почему не работает? Ты же звонила!» «А, да, прости, не подумала». «И?» «Я скатилась с кровати, понеслась открывать. Ввалились два амбала. Меня вот так вот в сторону отпихнули». Люба мотнула рукой влево. «Я аж отлетела! Говори, где, мол, он!» «Кто, говорю? Конь в пальто! Ну, это я тебе перевожу. Вообще-то они по-другому сказали». Люба опять заревела. «Где этот мудак? Если он сейчас не выйдет, все тебе порвем!» «Господи, а ты что?» «Я плакать сразу начала. Села на пол и плачу. Они как-то смягчились. Видят, никого тут нет. Я так зашлась, а шикала», — один другому говорит. «С этой толстой дурой все равно взять нечего». «Ахата. Так она, небось, беременная, греха не оберешься. Слышь, слониха, повезло тебе, что ты пузатая. Но если к вечеру твой не объявится, так и знай, пузо тебе вспорим». Люба зарыдала так, что уже не могла больше произнести ни одного слова. Только икание и кваканье. Господи, какой кошмар. Юля усадила сестру на диван. Люба привалилась к подушкам. Ну, а дальше? Кирилл-то где? Позвонил через полчаса, как они ушли. Я так напугалась, что встать не могла. С трудом нашла в себе силы снять телефонную трубку. Господи, как только у него совести хватило. «И что сказал?» «Сказал, что ему нужны деньги. Срочно. Чтобы я немедленно продавала квартиру, иначе его убьют. И пусть. На кой он нам нужен?» «А ты-то тут при чем? Тоже мне, нам. Здрасте. А зачем ты мне тогда звонила? И звонила бы ему. Пусть бы приехал тебя успокаивать. Так они же всё равно деньги будут требовать. Сначала его убьют, а потом придут сюда за деньгами. Мол, дали ему время неделю». «Это он тебе так сказал?» «Да». Ты, Люба, и правда дура. Забыл сказать толстая. Толстая? Давай в милицию позвоним, все расскажем. Ничего продавать не надо. Нужно срочно идти в ЗАГС. Зачем? Затем! Разводиться! Господи! Что, господи? Пусть будет так. Я действительно толстая дура. Юля, как же страшно! Завыла опять сестра.